Мода продолжала меняться. Драконы, снабженные различными огнеметными приспособлениями, сражались, как им и положено, с изображениями святого Георгия. Корабли осыпали друг друга ядрами под аккомпанемент пушечного грохота, словно сам бог битвы присутствовал при этом. Казимир Семенович, мастер фейерверков при дворе короля Польши, советовал в 1650 году, чтобы пиротехник напомнил своему князю о... переменчивости благополучия, показав ему зрелище колеса фортуны. Представление становилось все более экстравагантным. Кульминация эры излишеств наступила во время празднования Аахинского мира, который в 1748 году на время прекратил войну в Европе. Во многих столицах это событие было отмечено фейерверками. В Англии к празднику готовились с ноября до следующей весны. Под руководством итальянского пиротехника Гаэтана Руджиэйри военные плотники построили из брусьев, обтянутых беленым холстом, храм высотой в десятиэтажное здание и длиной в два квартала. На этой конструкции Руджиэйри разместил 10 650 ракет, шутих и огненных колес, которые и начали поджигать в 6 часов вечера. Салют из 100 медных пушек и оркестр, исполнивший музыку для королевских фейерверков, сочиненную специально к этому случаю Георгом Фридрихом Генделем, добавили празднику ажиотажа. Однако работа с порохом была делом рискованным даже для профессионалов. Левое крыло храма вспыхнуло и сгорело, что сильно затянуло представление. В полночь Руджиере все еще пускал свои шутихи. но множество из них не загорелось. Публика была весьма разочарована, так что в будущем стали устраивать более простые представления. В любом случае англичанам повезло больше, чем жителям Парижа. Там при споре о том, кто будет поджигать величественный городской фейерверк, началась драка между французскими и итальянскими пиротехниками, закончившаяся взрывом, в котором погибло 40 зрителей». Порох, первоначально служивший в битвах чем-то вроде сценического эффекта, в конце концов нашел свое постоянное место и в настоящем театре. Во время исполнения «Мистерии святого Мартина» в 1496 году незадачливый актер, игравший сатану, ждал своего выхода под сценой. Его костюм был украшен всеми дьявольскими регалиями, в число которых для пущего правдоподобия входило и несколько пороховых зарядов. За минуту до выхода его костюм вспыхнул у него на ягодицах, так что он был сильно обожжен, говорится в описании этого представления. Актеру бросились на помощь, он был так поспешно раздет и облачен в новый костюм, что смог вовремя выйти на сцену и доиграть пьесу до конца, и виду не подав, что ему больно, прежде чем отправиться домой лечиться. Столетием позже Шекспир и его коллеги с удовольствием сопровождали пушечной стрельбой свои представления. В Генрихе V, после слов «Канонир подносит к пушке дьявольский фитиль, все сметено», который нараспев произносит хор, стоит ремарка. Тревога, пушечная пальба. В этот момент спецэффекты должны были донести до зрителя звук и запах пороха. Непременным участником театральных представлений, парадов и спектаклей на открытом воздухе стал так называемый «зеленый человек». Этот энтузиаст надевал плащ, увитый зеленым плющом, привязывал себе накладную черную бороду и бывал очень уродлив на вид. Зеленый человек размахивал специальной булавой, изготовленной для него пиротехниками, осыпал все вокруг искрами, дико плясал, расчищая дорогу процессии и швырял в возбужденную толпу хлопушки. Иногда устроители спецэффектов заходили уж слишком далеко — Эдикт 1574 года предписывает антропренерам избегать причинения подданным Ее Величества различных кровопролитий и увечий посредством машин, орудий и зелий, кои в пьесах потребны бывают. Предупреждение не возымело действия. В июне 1613 года, за три года до смерти Шекспира, его королевская труппа, представляя Генриха VIII в лондонском театре «Глобус», решила подпустить реализма, запалив некоторое количество пороха. Искры попали на соломенную крышу, и театр сгорел дотла. К счастью, всем удалось выбраться невредимыми. Лишь один человек обжег себе зад, отмечает сообщение, и, вероятно, вовсе изжарился бы, если бы не сбил пламя при помощи бутылки Эля, предусмотрительно захваченной с собой».